Глава 32. Монстры! Монстры атакуют! донёсся голос одного из командиров. Отвлёкшись ненадолго, я сам увидел, что ночное небосвод, подсвеченный множеством огней земли, заполонили новые крылатые гости. На этот раз драконы. К счастью, рептилии прилетели не по нашей душе, хотя с них могло статься Скорее всего, в таком случае мы бы тут все и кончились. Не, драконы принялись атаковать надоедливых импов, достать которых в небе было не так-то просто. И крылатые ящеры прекрасно справлялись со своей задачей, пуская их прилетел к нам на помощь, не так уж много. Лорд Протектор, не помешали! Перекрикивая шум схватки, обратился ко мне скалищийся ракадус. Мы бы и сами справились, ответил я. Тогда нам уйти? Нет уж, оставайтесь, раз пришли. Я действительно считал, что мы бы и сами справились с демонами, однако помощь монстров безусловно спасла множество людских жизней. Несмотря начисленное превосходство и инициативу, люди несли значительные потери. У белой стражи даже имелся специальный корпус поддержки. Солдаты данного корпуса имели низкий уровень развития, но приносили немалую пользу в бою. Поддержка держалась в задних рядах, снабжая наши войска зельями, стрелами и другими расходниками. а также использовала свитки воскрешения, когда дела шли совсем уж плохо. Но даже их помощь нас не спасала. Люди умирали слишком быстро. Радует, что и демонов мы уносили с собой в могилу в достаточном количестве. Астарот так и не явились на помощь. Спустя какое-то время, когда исход боя стал уже очевиден, Подоспели и тролли Артесброна вместе с небольшими отрядами прочих монстров, решивших поучаствовать в соревновании по обламыванию рогов. Среди них я встретил знакомых кобольдов и Василисков. Пожалуй, лучшего способа наладить взаимоотношения с кем-то, чем совместная драка против сильного врага, не существует. Так что будущее моего легендарного квеста выглядело вполне радужно. Само собой, монстры будут ожидать некоторых ответных действий с нашей стороны за помощь в бою. Но с этим можно будет разобраться потом. Отступают, заметил я. Дикарочка моя, прорываемся к входу в пирамиду, отрежем демонам путь к бегству. И я тебе не дикарочка. Конечно, моя барбаресса. С помощью оставшихся в живых войск и троллей нам удалось перекрыть доступы к порталу. Демоны оказались в капканне, хотя сражались рогатые до последнего. Многие разбежались по пустыне, к сожалению, но тут уж ничего не поделать. Придётся потом вылавливать тараканов по близлежащим этажам. Победа! крикнул какой-то случайный солдат белой стражи. Ура! подхватил незнакомый мне паломник. А затем победный клич разнёсся над всем полем боя. У кого не осталось свитков? разбирая, выкинул я на землю полсотни дорогих свитков воскрешения. Предстоит ещё много работы. После оживления тех, кого ещё можно было спасти, Я поучаствовал в организации караула рядом с порталом. Лесть к демонам мы не стали, решив, что они могут нас и в ловушку заманивать. Ведь преимущество рядом с порталом будет явно у обороняющихся. Начали сооружать временные укрепления с бойницами для магов и лучников. Впоследствии можно будет разработать мощную оборону. Пирамида, как и сам портал, неразрушаемые объекты. Строить внутри пирамиды система запрещала, выметая весь мусор наружу. Однако проход к порталу весьма широкий. Можно будет выстроить достаточно мощный заслон, чтобы возможность атаковать появляющихся гостей имела с полсотни дальнобойных бойцов. Одновременная атака такого числа солдат это гарантированный ваншот для танка и скорее всего ваншот для танка под баблом. Многие клановые войска, а также монстры отправились по домам. В Джурке остались в основном белые стража и паломники. Хотя некоторые кланы проявили интерес к посёлку из-за чистки пустыни от демонов. Уже утром, узнав про нашу победу, многие авантюрные группы охотников и наёмников рванули на глубинные этажи. Ведь в настоящий момент ингредиенты с данных уровней могли принести смельчакам астрономическую прибыль. Ну вот, Акаров высказывалось скептически, что народ придётся уговаривать. Постепенно ситуация устаканилась. Демоны не пытались пробовать нас на зуб снова. Вероятно, после потери примерно шести сотен бойцов, сотни полторы разбежались по этажу. Доменбаал серьёзно просел в своей военной мощи. И на него с ходу насели конкуренты. Так что рогатым сейчас особо не до соседнего подземелья. У себя бы разобраться. Но это всё предположение. Доносчиков с той стороны у нас не было, но ну отправляться разведывать под маскировкой в Красное подземелье теперь это верное самоубийство. Бойню в Джурке мне остановить не удалось. Правда, я и не пытался особо. Слишком уж сильно укоренилась ненависть к демонам. Поэтому небоевые жители города оказались либо уничтожены, либо взяты в плен для различных целей. Люди утолили свою жажду крови. Особых жертв среди нашего клана удалось избежать. Ванро умудрился потерять одного кочевника и двоих эльфов, когда их зажали с флангов. Всего люди потеряли около 300 человек. что для победившей стороны весьма скверное соотношение ведь в этом мире нет сепсиса и гангрен здесь даже даётся шанс воскресить павшего бойца однако за всеми не уследишь группы демонов атаковали нас с разных сторон вынося группы целиком да и в центре бой продолжался слишком долго и время на воскрешение первых погибших выходило Целители и корпус поддержки старались по максимуму, но со всеми павшими не справлялись. Приходилось выбирать, и обычно выбор делался в пользу игроков самого высокого уровня развития. Что ж, в следующий раз, когда войска людей спокойно перешагнут планку 30-го уровня, расклад должен быть намного лучше. В тех же слепящих песках вполне можно организовать дежурство так, что у стражи будет оставаться время на кач. И постепенно вся стража подтянется став 30+. Охотники же уйдут ещё глубже, и вскоре появятся первые люди с 40+ левелов. Я распорядился укрепить защитные стены вокруг портальной пирамиды, построить тут крепость Я основать аванпост под названием Брест. Нечего оставлять демонические названия. Жизнь в слепящих песках вско рзокипела. Отбитые у демонов дома получили в награду наиболее отличившиеся бойцы, как белые стражи, так и кланы. Ну и себе я отобрал двухэтажный особняк в центре Бреста с роскошным интерьером. Вероятно, он принадлежал ранее мэру Джурке. или какой-то другой важной шишки. У слепящих песков слабый потенциал в плане роста населения либо воды, а значит и рыбы. На это же нет. Скорее всего, Брест останется небольшим военным городком-крепостью, где будет нести службу охрана портала. Небольшие группы демонов с этажей. Мы выбивали ещё очень долго. Сначала организовали дополнительную заставу возле перехода между песками и рудниками, затем зачистили рудники, как следует прошерстив этаж. Затем передвинули заставу степей на переход со слепящих песков в пепельный предел и провели зачистку песков. Так методично мы выдавливали недобитых демонов на глубинные этажи, пока не достигли моря погибели 28-го этажа. Столпы боли я приказал разрушить. Хотя некоторые особо кровожадные предлагали заменить висевших там людей пойманными демонами. Но я настоял. Пытки ради пыток, как по мне, это не то, чем стоит заниматься цивилизованным людям. Забавно было пройтись по пепельному пределу снова после долгого перерыва. Ядовитые аллигаторы и пепельные мертвеки теперь не представляли для нашей группы никаких проблем. А ведь когда-то для нас один такой крокодил соответствовал по силе целому боссу. Спустя 2 недели мы вытеснили недобитых демонов на 28 этаж, на котором путь любого авантюриста оканчивался из-за моря погибели. Камня отчуждения мы не ставили. из-за дороговизны и сложности процесса. Поэтому некоторые отдельные краснокожие прыгали между этажами с 25 по 28, спасаясь от облав. Но основную часть демонов мы зачистили. Камень отчуждения заслоном мы оставили, взяв на свой баланс. Хотя кристаллов это дура потребляет, офигеть, как много. 27-й этаж назывался Белые холмы и представлял собой заснеженную холодную местность. 28-й этаж носил название Гибельный берег. В один из дней я со своей боевой стаей вышел на этот самый берег, изломанную небольшими бухтами полоску суши. Море погибели выглядело красиво, салатовые лазурные воды накатывались волнами на белый песок. А барашки окрашивались в розовато-оранжевые оттенки. Вот только уже на берегу тебя посещало тревожное чувство. Вся прибрежная линия пестрела испарениями, исходящими от песка и камней, которые лизала морская водичка. Некоторые охотники уже добрались и до гибельного берега, ведь их уровни давно перешагнули тридцатые отметки. Нам местные мобы двадцать восьмого этажа были на один зубок. В первую вылазку мы взяли с собой небольшую команду тёртых колочей, которую нам подобрала Равенша. Один из главных информаторов, Кирц Залесскис, даже доходил лично до моря погибели с одним из прошлых лордов-протекторов, больше двух сотен лет назад, ещё до вторжения демонов. Живучий дедуля 33-го левела. Хотя благодаря регулярному омоложению он сейчас выглядел примерно на сороковник. Так значит, эта вода разъедает любой материал. Я сунул ветку в воду, подойдя ближе. Будьте осторожны, лорд, заметил Залесский. Море погибели и быстрый разъест ваши сапоги и другую экипировку. Вода зашипела от ветки, повалил дымок, и деревёшка начала быстро плавиться. Значит, это испытание подземелья, вгляделся я вдаль. В нескольких километрах от берега виднелись очертания крупного острова. Пробовали перелететь по воздуху. Память меня может подводить, но, кажется, ничего у нас не вышло, задумался Кирт. Позвольте мне попробовать, мастер вызвал лезбеса. Только не вздумай рисковать, ваим детям и мне ты нужна живой и здоровой. Дроколюдка кивнула, после чего взмыла в воздух и неспешно полетела в сторону острова. Однако, спустя какое-то время, мы заметили, что фигурку вдали начал бросать из стороны в сторону, словно она залетела в зону турбулентности. Без суда же чуть не бросило в воду. Дроколюдка сразу повернула назад, и стихия её отпустила в тот же миг. Простите, мастер. Я не смогла пролететь через вихри. Они появились буквально из ниоткуда. Тут твоей вины нет. Похоже, разрабы желают, чтобы мы прошли данное испытание по задуманному ими сценарию. Железо тоже разъедает. Я сунул в море ржавый железный меч низкого ранга. Снова появилось шипение, и металл принялся плавиться. Ты что, собрался лодку из железа клепать? фыркнула Карамелька. Она же сразу ко дну пойдёт. Цыц. Отсталым Эльфом слово не давали. В моём мире железные суда не только по морю ходят, но и по воздуху летают, причём без всякой магии. Вот когда выучишь хотя бы закон Архимеда, тогда и получишь право высказываться, блондинка ты моя ушастая. Хмп. Вы находили какие-либо материалы, которые устойчивы к морской воде? Да, лорд-протектор. Серебро и золото. Серьёзно? Я достал из кольца по монетке и бросил в воду. Драгоценные металлы и впрям оказались неподвластны разрушающей стихии. Это что? Получается, нам надо скрафтить яхту из серебра? Задумался я. Слишком накладное получится пловсредство. Да и как это отразится на финансовой системе Подземелья? Разрабы должны были предусмотреть. Точно, осенило меня. Ты что-то придумал, милый? Поинтересовалась Танша, уныло глядя на морской пейзаж. Серебряные рудники. Вы проверяли проклятое серебро? уточнил я у залезкиса. Кажется, нет, ми лорд, ответил проводник. Но зачем нам проклятое серебро? Корабль из него ведь не будет держаться на воде. Сухопутные крысы. Чтоб вы понимали, в колбасных обрезках. Вскоре моя догадка подтвердилась. Проклятое серебро не плавилось в море погибели. Платите из своего кармана или клянчить у префекта денег я не стал. А ведь проклятое серебро стоило не намного меньше реального, поскольку охотники только-только обживали новый для них 24-й этаж. Деньги с проклятого металла скрафтить нельзя, но оружие и доспехи редкого и даже эпического ранга вполне. Пользуясь своим титулом лорда-протектора, я протащил на голосование закон о временной экспроприации всего добытого проклятого серебра. Охотники или купцы получали расписки, по которым я обязался вернуть им металл после завершения операции. Ведь по сути, нам же всего лишь надо добраться до другого берега и поставить метку телепортации. Дальше народ сможет сам перемещаться, а серебро можно будет вернуть владельцам. Само собой, сразу развелось подпольных продавцов на чёрном рынке. Несмотря на то, что стража на заставе перед Ленгастом изымала всё проклятое серебро. Но в целом это было не так уж важно. Металл постепенно прибывал, но а устраивать облавы мы посчитали лишним. Параллельно я искал судостроителей, дав объявление в том числе и в Белый вестник. Скорее нашёлся попаданец из Южной Кореи, который работал у себя инженером-проектировщиком малых судов. В основном с двигателями внутреннего сгорания, но также он разбирался и в парусных судах. Какой-то суперточности или быстроходности от плавсредства не требовалось, поэтому чертёж был разработан достаточно быстро. Тонкие листы серебра кузнецы отливали без проблем. Однако сварочное оборудование в подземелье отсутствовало как класс. К счастью, одно из умений мага огненной стихии 30-го левела давало достаточно жара, чтобы плавить проклятое серебро. Процесс варки листов магическим способом был далёк от идеала, поэтому нарождающийся корпус Баркаса вызывал ассоциации с чудищем Франкенштейна. Сборку производили на месте, на специальных стапелях выстроенных в гибельном берегу также по чертежу судостроителя здесь же рядом мы разбили рабочий городок в основном из шатров, а также разнообразных навесов для кузнечного оборудования нам пришлось пройти через множество мелких и не очень сложностей скиллинг, к примеру, намучились изрядно но в итоге спустя примерно 3 месяца проклятый баркас обрёл свою форму Пермитивный руль, высокие борта для защиты от кислотных брызг, высокоподвешенный парус, сшитый из кучи прочных простыней, и надёжная команда, которая не терпелася отправиться на покорение новых этажей. Несколько раз за эти месяцы я встречался с правителями монстров. Ракадус, скотина чешуйчатая, так и не подписал никакого мирного договора. И из-за чего мой легендарный квест остался висеть незакрытым? Но ничего, скоро у меня получится уломать огнедышащую ящерицу. Первый заплыв на серебряной яхте не обошёлся без накладок. Чуть барка с приспуски на воду не утопили. Пришлось спешно устранять обнаруженную течь. А в середине круиза на нас из воды напали какие-то третоны. Полурыбы-полулюди. Впрочем, для боевой стаи и мобы серьёзной угрозы не представляли. Мы быстро порубили их на рыбй фарш. Кажется, кроме тритонов, больше живности в море погибели и не водилось. Остров Уединения, уровень 29. Наконец, мы причалили к берегу крупного острова по другую сторону пролива. Выставленная метка несколько прыжков телепорта. И вот уже желающие заценить новые земли начали разбредаться по Terra Incognita. Остров на поверку оказался поистине райским, если исключить кислотное море. В центре находилось пресное озеро, а монстры обитали только в восточной скалистой части, откуда брала начало бурная речушка. То есть места для ловли рыбы здесь предостаточно. а стен для защиты от монстров. Можно вообще не ставить. Климат вполне комфортный, об отоплении заботиться не требуется. Я, по крайней мере, после осмотра местных красот захотел построить здесь себе виллу где-нибудь на берегу реки. Надеюсь, что её потом не облепятся со всех сторон рыбаки, как это произошло в Белом городе. Возможно, здесь когда-то вырастет Нью-Еленгаст. Разве что придётся использовать телепортацию, чтобы выбираться с острова. Да мест для охоты не так много. Руины и крипты местами попадаются, а в скалистой части острова водятся горные вороны. Тот самый вид, к которому принадлежит иссила. Бездушные в том числе и петые не могли размножаться, как обычные животные, так что и инстинктов к размножению не имели. Силла осталась равнодушной к своим сородичам. Чтобы добраться до следующего этажа, нам пришлось снова переплыть через пролив в противоположной части острова Уединения. Здесь море погибели заканчивалось, сменяясь более привычными этажами подземелья. Огнивые гейзеры, уровень 30. Этаж представлял из себя бесплодные пустоши с ущельями и голыми сопками. где из земли местами били фонтаны раскалённой магмы. Чем-то напоминало кошачью саванну, разве что здесь скорее били высокие гейзеры, а не происходили мини-извержения с разливами лавы. Да и вместо неба с солнцем наверху висел низкий свод пещеры. Темноту освещали вырывающиеся из земли гейзеры, а либо наши светляки. На этаже обитали серые орки, пылающие орлы и золотые волки. В принципе, наша группа была готова к штурму сверкающего храма, который обнаружился довольно быстро. Массивное сооружение из мрачного тёмного камня, похожее на огромную крепость, которая соединяла с собой землю со сводом пещеры, согненным рвом по периметру. и гейзерами, бьющими из высоких раструбов и разных щелей. Огненные всполохи и искры, блики на мерцающем камне и полуразрушенных статуях создавали портрет сверкающего храма. Феерическая картина, напоминающая мне отчасти опаляющий дырки. Разве что стригу я заставил скинуть пару уровней, что она делать не особо жаждала. Впрочем, за последние месяцы Лелит избавилась от части своей инфантильности и эгоизма, прислушивалась к советам Жон, брала с них пример. Так что можно сказать, что нам удалось перевоспитать неуёмную осторотку, сделав из неё почти примерную девушку. Не без тараканов в голове, но у кого их нет? Таким образом, примерно через 4 месяца после исторической победы над демонами мы подошли к финальному испытанию обелиска. Наконец-то сможем закрыть легендарный квест, награда за который должна быть поистине легендарной.